Как тот или иной наш воспитанник пытался его найти, точнее не его, а м е с т о где он был раньше, и порой доходят слухи о том, во что х е л ш е м превратился к нынешнему дню — в отель, в школу, в развалины. Я лично, хоть и много разъезжаю, никогда не п ы т а л а с ь его о т ы с к а т ь Особого желания его увидеть, чем бы он сейчас не стал, у меня нет. Впрочем, хотя на поиски х е л ш е м а я ни разу не отправлялась, иногда в пути мне вдруг кажется, что я вижу какую-то его часть. з а м е ч а ю вдалеке спортивный павильон, и уверена, что это наш. Или ряд-то полей и большой раскидистый дуб на горизонте. И секунду-другую я убеждена, что приближаюсь к южному игровому полю с дальней стороны. Однажды сереньким утром на длинном участке дороги в Глостершире я проехала мимо разбитой машины на обочине, и полное впечатление было, что девушка, стоящая перед ней и глядящая пустыми глазами на проезжающий транспорт, это Хейлшемская Сузанна С. Она была на два года старше нас и дежурила на распродажах. Такое случается со мной, когда я меньше всего этого жду. Еду себе и на уме у меня совсем другое. Так что, может быть, подспудно я все-таки ищу х е й л ш е м Но повторяю специально, я не е з ж у никуда, чтобы его найти. И в любом случае с конца года я уже не буду так повсюду мотаться. Вероятность, что я увижу х е й л ш е м поэтому крайне мала. И если поразмыслить, может быть, оно и к лучшему. С Хейлшемом. То же самое, что с моими воспоминаниями о Томми и Рут. Когда у меня настанет более тихая жизнь в том центре, куда меня пошлют, х е л ш е м будет там со мной, надежно спрятанную меня в голове, и отнять его у меня никто не сможет. Только однажды, недели через две после того, как я узнала, что Томми завершил, я разрешила себе вольность, поехала в Норфолк, хотя никаких дел у меня там не было. Я отправилась сюда без всякой определенной цели и даже не добралась до побережья. Может быть, мне просто захотелось посмотреть на эти плоские пустые поля и громадное серое небо. В какой-то момент я обнаружила, что еду по дороге, на которой никогда не была, и примерно полчаса я не знала, где нахожусь, и не желала знать. Одно за другим тянулись плоские поля без всяких примет и практически одинаковые. Разве что кое-где в ы п р х н е т из борозды. Услыхав шум моего мотора, с т а й к птиц. Наконец я увидела впереди почти у самой обочины несколько деревьев и, поравнявшись с ними, остановилась и вышла. От дороги вдаль простиралась обширная пашня. Меня отделял от нее забор из двух ниток колючей проволоки, и я видела, что этот забор до да три-четыре дерева надо мной единственное препятствие для ветра на мили вокруг. По всей длине забора, особенно вдоль нижней проволоки, застрял. Всевозможный летучий мусор. Похоже было на обломки, которые волны выбрасывают на морской берег. Ветер, видимо, гнал все это очень долго, пока на пути не встретились эти деревья и две нитки проволоки. Наверху в ветвях деревьев тоже хлопали на ветру куски пластиковой пленки, обрывки пакетов. Первый и последний раз тогда с т о я там и глядя на весь этот посторонний мусор, чувствуя ветер, п л е т а ю щ и й над пустыми полями, я начала немножко фантазировать. Потому что это все-таки был Норфолк, и только две недели прошло с тех пор, как я потеряла Томми. Я думала про мусор, про хлопающие пакеты на ветках, про береговую линию из всякой в с я ч и н ы застрявшей в колючей проволоке, и, прикрыв глаза, представила себе, что сюда выброшено все потерянное мной, начиная с детства, и теперь я стою как раз там, где нужно, и если терпеливо подождать. то на горизонте над полем появится крохотная фигурка, начнет постепенно расти, пока не окажется, что это Томми, и тогда он помашет мне, может быть, даже прокричит что-нибудь. Дальше фантазия не пошла, потому что я не позволила ей. И хотя по моим щекам катились слезы, я не рыдала и в общем держала себя в руках. Просто постояла еще немного, потом повернулась к машине. И села за руль, чтобы ехать туда, где мне положено быть. Конец книги.